Корабль шел на северо-восток. Льды обступали вокруг. Близилось место прошлогодней аварии, где пароход Александр Сибиряков угодил в ледовую ловушку. Участники экспедиции, бывшие в прошлогоднем плавании, отгоняли бурлившее внутри беспокойство. Распугивали дурные мысли и суеверия. Тон, как всегда, задавал Шмидт. Носился по палубам, кубрикам, каютам, заряжал оптимизмом, балагурил, вселял надежду. Настал день, когда плававшие льды уже невозможно было огибать, и корпус корабля впервые за много дней безмятежного плавания встретился с крупной льдиной. «Началось», — выдохнула команда, давно ожидавшая этой встречи. Челюскин пока еще легко отбрасывал стоявшие на его пути льдины, расшвыривал их по сторонам. С каждым днем льды крепчали, корабль шел на таран, одерживал верх. Но даже самому неопытному члену экипажа было ясно — долго так продолжаться не может. Однажды белоснежный панцирь возьмет на таран самого Челюскина. Пассажиры и команда не спали ночами, Стоял постоянный скрежет, железная рубашка корабля царапала ледовые поля, тарила дорогу, пока еще брала вверх. Капитан Воронин с удивлением отмечал в судовом журнале каждый пройденный десяток миль. Сам себе не верил, что так далеко удалось забраться Челюскину, и вынужден был про себя признавать частичную победу Шмидта, против своей воли нахваливая его. «Удачлив, подлец! Дьявольски удачлив!» На следующий день Воронин немилосердно кусал язык, шептал проклятие. «Глазливая калоша! Зачем его хвалил? Все запорол своим поганым языком!» Он понимал, что дело не в его так называемом «дурном глазе» или иссякнувшем везении Шмита. Дело было для него очевидным еще в Ленинграде. Но проклинать Шмидта именно в эту минуту ему не хотелось. Владимир Иванович открыл очередную страницу журнала, оставил короткую запись. 23 сентября. Челюскин полностью заблокирован в районе места прошлогодней аварии парохода Александр Сибиряков. Настроение команды бодрое. Палуба загромождена народом. Снова все облачены в брезентовые робы. Выстиранные в океанской воде после угольных работ. Работенка предстоит не такая пыльная, но от этого вовсе не становившаяся легкой. Люди, в отличие от августовских трудов с переброской угля, заметно утеплены. Торчат из подробы вязаные воротники свитеров, шерстяные манжеты. С капитанского мостика вещал Шмидт. Отсюда начинается наш настоящий поход. Все, что было до этого, лишь безмятежная прогулка, детская забава. Пусть Арктика сколько угодно демонстрирует нам свою волю, человек не сдается под ее ударами. Своим упорством он способен расплавить даже эти тысячелетние льды. — Чтобы выжить, нам нужно доказать, что мы в состоянии противостоять суровой владычице. За работу! Бурно заклубилось людское озеро на палубе. По железным трапам, настилым и сходням потек трудовой десант вниз, напоймавшее их в ловушку застывшее месиво. Рваными краями торчали из океана плиты мастодонтовых размеров, утесы, корявые надолбы Хищно скалил пасть ледовый капкан. Помощник начальника экспедиции, заместитель Шмидта во всем, особенно в цифрах и вычислениях, за полчаса набросал оперативный список, составил план работ, разбил людей по сменам, установил график отдыха. Работа закипела. Периметр Челюскина опоясала живая нитка Ломами, кирками. Рыболовецкой пешней люди обкалывали намёрзшие глыбы с бортов, врубались в ледовую толщу, забравшую их судно в плен. На бодром воодушевлении прошли первые рабочие смены. Результат на выходе оказался неутешительным. Подрубились незначительно. С такой толщиной льдов и не стоило ждать быстрой работы. Шмидт собрал очередное совещание попросил своего заместителя сделать короткий доклад по прошествии первых суток. Когда Бобрин отчитался, Отто Юльевич спросил. — Какие будут предложения, товарищи? Воронин поднял руку. — Необходимо освобождать нос корабля и переднюю половину, или хотя бы треть. Если у Челюскина будет маневр для рывка, я смогу его раскачать оторву корму и все остальное, что прилипло, от льдов. — Значит, бросаем весь личный состав на нос, обкалываем его, — утвердил Шмидт. Заметив поднятую руку Бобрина, дал ему слово. — Что у тебя, Анатолий Павлович? — Предлагаю сократить количество людей в сменах. Пусть их будет меньше, зато вырастет число смен. Люди станут дольше отдыхать, Возможно, это повысит эффект трудоотдачи. «Принимается», — согласился Шмидт. «Проработай этот вопрос. Составь новые списки. Перешей смены». Вновь захотел высказаться Воронин. «Еще одно предложение. Мне кажется, необходимым составить именно смешанные списки». Недоуменный коллективный взгляд в сторону Воронина заставил его тут же объяснить. Анатолий Павлович составлял рабочие смены так, как они идут по размещению в кубриках. А нужно, как мне кажется, брать из каждого кубрика по человеку. Один от ученых, один от плотников, один от творческой интеллигенции и так далее. Люди смешаются, им будет стыдно друг перед другом за простои. А то ходят слухи, плотники, самая рабочая кость, подолгу филонят, устраивают затяжные перекуры. Как бы это ни дало обратный эффект, обеспокоенно заметил Бобрин. Среди смен уже наметилась коллективная спайка. Людям увереннее работается в привычном окружении. А я, пожалуй, соглашусь с Владимиром Ивановичем, подхватил идею Воронина Шмидт. Товарищ Бобрин, состыкуйте заново людей, переделайте списки и вообще присматривайтесь. «Не исключен индивидуальный подход. Не так много у нас людей, чтобы не разобраться, кого с кем поставить в смену». Выждав секунду, Шмидт произнес. «И, наконец, главное. Как бы ни был силен и дружен наш коллектив, одними руками нам судно не освободить. Поэтому я пригласил к нам сегодня Василия Романовича». Быстро приподнялся и снова сел, Подрывник Бердяев. «Вам слово, Василий Романович», — пригласил к диалогу Шмидт. «Консультируйте, объясняйте, ставьте задачу». Бердяев поправил галстук, негромко кашлянул. «Мне потребуется рабочая группа. Человек десять, я думаю, будет достаточно». Шмидт молча кивнул Бобрину. «Займись, выдели, поставь на контроль». «Быстренько их обучу», — говорил дальше Бердяев. «И под моим руководством они смогут бурить лед, закладывать аммонал. Думаю, дорожку мы Челюскину прокопаем. Только вот вблизи судна нельзя взрывать. Придется небольшой участок от носа до места закладки первого заряда руками пропахать». «Люди постараются», — заверил Шмидт. «Но и вы, Василий Романович, не подкачайте». Полярный день утрачивал свой вес. Ночи становились длиннее. Рабочие смены шли одна за другой. Ни на секунду не стихали удары металла о лед. Поздними сумерками собралась на палубе очередная бригада. Промов узнал в одном коренастом работнике Яшку. Глядели из-под мохнатой шапки два сверкающих глаза. Ни Борис, ни Яшка не хлопотали о том, чтобы им попасть в одну бригаду. И молодой плотник, увидев журналиста, раскинул руки. «Сама судьба нас вместе сводит». Видимо, Бобрин что-то видел, наблюдал, помнил наказ Шмидта, и поэтому так сформировалась их бригада. Вышли на лед, стали уступчиками, чтобы не мешать размаху соседа. Без команды изговора в разнобой положили первые удары в ледяную толщу. На носу бездвижного корабля висел мощный прожектор, освещал людей. Яшка вызванивал пешней, как плотницким топориком, плел удары часто и легко. Пела его пешня кованым голосом, роняя частую ледяную стружку. Промов укладывал лон веско и обстоятельно, с придыхом, отламывал крупные глыбы, но и уставал чаще, останавливался перевести дух, любовался Яшкиной работой секунд 15-20. Снова поднимал свое орудие. Тело Промова болело первые два дня, потом втянулось в работу, привыкла, закалилось. Он не раздумал: Я все время упражняюсь. Гирю с собой в экспедицию не брал, но в тесном кубрике отжимаюсь на кулаках, делаю уголок, не даю телу расслабиться. И то руки, ноги, спина, шея гудят, а как у других дела. Наблюдая за людьми, Он не слышал жалоб на здоровье или прочего скулежа. Плотник глядел весело. Наконец-то ему есть чем блеснуть перед авторитетным старшим товарищем. Наконец-то согнула Промова работа. В прошлый раз на погрузке угля не удалось выбить из старичка слабину. Не поддался москвич. Зато теперь... Теперь не жди товарищ Прома в спуску. В перебранку пешни вплетал Яшка свой веселый голос. — Что, господин хороший, тяжелее ручки ничего в жизни не поднимал? Да еще той штуки, через которую по малой нужде на двор ходят. Борис ухмылялся. Подковырки плотника злобы в нем не возбуждали. Он видел, как провоцирует его яшка на дополнительный рывок, на неумелое расходование сил. Не отзывался на это, сохраняя выбранный для себя первичный ритм. Пыхти, — Пыхти-пыхти, паровоз! — У нас такая работа пердячим паром зовется. Знаешь, как цыган кобылу перед ярмаркой через соломинку надувал?» Промов коротко прыснул. «Святые угодники, да замолчишь ты сегодня!» Яшка и не думал успокаиваться. «Ишь ты, безбожное семя, Бога вспомнил!» А слышал, как в чумк два геолога зашли. Усадил их Чукча манты лопать и всю семью свою. Дал всем по спице деревянной вместо вилок. Сидят, чинно кушают. Вот остался в чане последний пельмень. Всем неудобно, никто не решается его наколоть. Тут ветер дунул, костер в чуме затух. И в ту же ровно секунду один из геологов вскрикнул. Вздул чукча быстро огонь, глядит. Один геолог второму руку спицы приколол, а в той руке последний пельмень зажатый. Оба бросили работу и отсмеялись. Мимо прошел бобрин, бросил на ходу. Посерьезней, товарищи, посерьезней! Сами валыните и других сбиваете. Цокнули облет разом, два замерших на короткий срок инструмента. Стоящий с другого бока от промова геодезист звезден подал голос. Самый хитрый ветер не способен задуть пламя в Яранге. «Так грамотно устроено это жилище!» Яшка приостановился на секунду, простецкий выдал. «Но то и анекдот, чтобы смех был!» Звездин не унимался, скрупулезности своей не терял. «Манты у Чукчей зовутся Капальхин, и ни один геолог на них не покусится. Запах такой, что сразу рвотный рефлекс вызывает. Да и не в запахе дело!» Процесс приготовления такого блюда очень специфичен. Пока оно лежит под прессом, образуется трупный яд. Для европейца такая еда смертельно опасна. — Эх, рассказал бы я тебе, товарищ Звезден, чего мне приходилось шамать. Ни один чукча бы после такого не выжил. — Ну так расскажи, когда перерыв будет. Не испугался Яшкиных угроз Звезден. Да чего уж перекура ждать. А ну-ка, Боря. «Давай местами махнемся, чтоб и тебе слыхать было, и до него долетало». Они сделали рокировку. Безудержно звенела пешня плотника облет, совсем не мешая его разговору. «Бабка-покойница всегда говорила, клочья вовна, овечья шерсть, лишь бы кишка полна. С малых лет мы, как весна настанет, на подножном корму. Приезжай ко мне, я тебе всякий съедобный корешок покажу». Любую травиночку, что в еду годится. Сок травяной во мне раньше мамкиного молока оказался. Я к нему с младенчества привык. Все одно, как твои чукчи, к своим гнилым пельменям. А уж сколько мы птичьих гнезд разорили, я молчу. В лесу и гомона год от года меньше становилось. То наша работа. Промов замечал, как с каждым словом все злее извинит пешня в руках плотника, все остервенелей. — Возьмешь яичко, колупнешь. Свежее — можно пить. А если с птенцом уже, так волчку бросаешь. Псы тоже от голода маялись. Один раз война еще шла. В тот год мы отощали. Уже и собакам ничего не выкидывали. Глотали яйцо не неглядючи. Так обнаглели, что в школьном дворе полезли сорочье гнездо разорять. Наливался голос пешни, непонятной Промову яростью. — Был у нас учитель. С германской без ног явился, на костылях шагал, мы его циркулем звали. Заметил он из окна нашу шалость, выскочил в торопях на порожке, крутнулся у него костыль. Лежит он, слезы по морде размазывает, нас достать с макушки сил у него нету, так он голосом молит. «Сынки, не тронь гнезда, пожалей птичье семя!» И стало нам в ту минуту ясно, не птичих детенышей ему жалко а людских. Плотницкая пешня наконец остановилась. Замерли ломы Звездина и Промова. Все трое поглядели друг на друга. Промов и Звездин молчали почти виновато. Они росли в семьях с крепким фундаментом. Даже в самые страшные годы военного коммунизма им не выпадало тех тягот, что Яшка хлебал обеими горстями. Геодезист, Явно искал какого-то слова, будто чувствовал некую обиду перед Яшкой. Тот стоял, казалось, никаких оправданий не ждал, а просто рассказал эту свою историю и все. В темном небе над ними стал набегать бледный свет, словно Млечный Путь стал шире и сильнее. Кто-то из рабочих тоже заметил этот свет, закричал на пароход. «Потуши электричество! На секунду прикрой фонарь!» Народ загомонил, перебранка инструментов затихла, все стали смотреть в небо. Бледный свет принимал розовый оттенок, постепенно багровел. Раскинулись по гладкому небесному полотну багряные полосы. Они быстро наливались, жирнели, набирали силу. Над головами замерших людей заходили красные и светло-зеленые столбы. Они встречали друг друга сходились и вновь разбегались, играли, меняя оттенок, дышали, словно живые. — Позари! зачарованно сказал Яшка, видевший явление третий раз в своей жизни. — У нас они редко гуляют. Аврора вторил ему Промов таким же измененным голосом. Геодезист молчал, ему не хотелось нарушать торжество тишины. Лесники толкуют, на пазырях матка дурит. Глянуть бы теперь на компас, и вправду стрелка уклон дает. А мать всегда крестилась и говорила, «Праведная молитва огневыми столбами в небо уходит». Промов на короткий миг оторвал взгляд от сияния, посмотрел на Яшку. До этой минуты он в нем религиозности не замечал, скорее наоборот и тут же вернул свои глаза на небо, зная, что сияние длится недолго. Вспышки таяли, бледнели, меркли. Среди рабочих прекратилась тишина, стали переговариваться помаленьку. Звездин тоже понял, что хранить тишину больше нет смысла. Он достал из памяти когда-то прочитанное, запомнившееся через красоту древнего слога. «Потекло небо, все!» И был красен снег на земле и на хоромах. Казалось же всем людям, которые это видели. Будто кровь пролета по снегу. Этой зимой погорело небо, и столпы огненные ходили от Руси к Греции, сражаясь. «Видел ты когда-нибудь такое, Виталик?» — спросил Промов у геодезиста. «Первый раз в жизни. А я что-то похожее, но совершенно другое. — растерянно ответил Промов. — Это как понять? — удивился Звездин. — В Крыму, шесть лет назад. Я говорил тебе уже. — Ты обещал рассказать, да так и не смог, — вспомнил Звездин. Там тоже были огромные вспышки в небе над морем во время землетрясения. — Так это загорание метана. Земная кора при сейсмических подвижках трескается метан через разломы выходит с дна моря вот и происхождение твоих вспышек спокойно объяснил геодезист промов унесся мыслями к шестилетнему прошлому ксения еще вздрагивала рывками вдыхая воздух прижимала свое лицо к его груди он осторожно гладил ее опаленные пожаром волосы старался не касаться поврежденной ожогом спины а я думаю прерывисто всхлипывая, говорила она. — Чего так на душе муторно? И вроде хорошо все должно быть. Познакомились, гуляем, и ты хороший. А сердце, как у тех собак, плакало. Землетрясение в горах затихало. Спустя несколько дней говорили, что оно не пощадило даже средневековую крепость, выстроенную генуэзцами. Небо и море успокаивались. Природа замолчала, даже собаки больше не выли. На смену мрачным тучам и грозным огненным вспышкам нежданно появилась луна. Промов еще тогда понял, насколько сильна природа и как беспомощен перед нею человек. Он надеялся, что и Шмидту известно это простая истина.